— Благодарю, мадемуазель. Ну, я бы предпочел, чтобы это делал мужчина. Отец Астольф удивился. Вы ему сказали. — Но зачем? — Ничего я ему не говорил. Он догадался сам. — Вот как? Капеллан испытывающе посмотрел на пленника. — Сударь, никто на корабле, кроме меня и капитана д о з а с а р а не знает этой тайны. Я вижу, что вы человек чести, поэтому объясню вам, в чем дело... Он коротко рассказал о причинах, по которым г о с п о ж е Де Дорн пришлось прибегнуть к маскараду. Грей выслушал, все время глядя на л е т и ц у а потом молвил. «Тогда прошу прощения за то, что буду обращаться к вам как к мужчине, с у д а р ы н и Если бы мой корабль не погиб, я непременно доставил бы вас в Соле. Никогда еще не бывал в Марокко, хотя давно собирался, а тамошних пиратах р а с с к а з ы в а е т много интересного».